Леонид Вайсберг. Тайна корабельного кладбища. Глава 1. Была ли у вас когда-нибудь своя собственная тайна? Конечно, не ерундовая, вроде удачливого места для рыбалки или двух патронов, припрятанных от взрослых, а настоящая, самая настоящая. Ну, такая, чтобы всем завидно было, если бы, конечно, знали. Очень приятно иметь такую тайну. Думаешь о ней, а вокруг никто ничегошеньки не подозревает, даже взрослые, даже самый умный из взрослых. И тогда кажется, что ты самый счастливый человек на свете. Плохо только, что настоящую собственную тайну очень трудно хранить. Да вы, наверное, и сами знаете об одном ее совершенно удивительном свойстве. Настоящая тайна, как птица в клетке. Сколько не живет в ней, все на волю рвется. А улетев, сразу перестает быть тайной. Ромас Дейлидонис хранил настоящую тайну уже целых два дня. Он думал о ней дома, думал на уроках, думал на улице, думал и загадочно улыбался. Сперва это было очень интересно. «Ну, все равно, что разговаривать с человеком-невидимкой. Он тебе вопрос, ты ему ответ. Ты что-нибудь предлагаешь, он сразу соглашается». Но потом Ромке надоело говорить самим собой, и он стал размышлять о том, кому из друзей можно рассказать о тайне. Нужно было выбрать такого, чтобы умел молчать как рыба и соображать не хуже Шарлока Холмса, способностям которого Ромка относился с большим уважением. Но сразу стало обидно, что кто-то, пусть даже верный друг, узнает о тайне, и она перестанет быть его собственной. И Ромка продержался еще день. На этом его выдержка иссякла. Тайна так рвалась наружу. Заполнив всего Ромку, она уже не умещалась в нем. Вот-вот вырвется, улетит, и тогда нужно было принимать срочные меры. И Ромка решился. Он шел сейчас к Пятросу, чтобы раскрыть ему все. Шесть лет сидят они за одной партой, всякое бывало между ними, но Пятрос ни разу не выдал его. Даже после взрыва в пещере, когда Пятрос едва не распрощался с жизнью. Правда, в поселке без того знали, что затеять такое мог только Ромка. Тогда он искал вокруг поселка стоянку первобытного человека. Дело продвигалось медленно, и Ромос решил пустить в ход пачку пороха, обнаруженную им дома в кладовке среди всякого старья. Заряд поджигал Пятрас, и его основательно придавило обвалившейся землей. Настоящим другом показал он себя и в пионерском лагере. Знал, что Ромка собирается тайком пробраться на рыболовный траулер, отплывающий ловить сардину к берегам Африки, но не выдал. Даже помогал ему сушить сухари в дорогу, только Ромка в последний момент передумал. Началась военная игра – его назначили главным разведчиком. Дом, где живет Ромка, стоит на самом берегу Ленивой уши. Чуть ниже моста, через который бежит дорога к причалам и рыбной базе. К Пятросу нужно идти через весь поселок, за погранзаставу. Живет он в самом конце главной улицы, а дома Пятроса совсем близко до моря и корабельного кладбища. Жаркий майский день клонился к вечеру, и с моря, постепенно набирая силу, тянул плотный ветерок. Такой бывает только у моря, да и то редко, ровный, без порывов, словно сплошной стеной двинулся на берег весь воздушный океан. Ромка глянул на небо и озабоченно покачал головой. Высоко над поселком, с непостижимой быстротой и легкостью, неслись облака. Игнал с моря другой ветер, куда более сильный, чем тот, что гудел в туго натянутых проводах над головой. Верная примета – быть шторму к ночи. Главная улица Жуведры покрыта асфальтом, и местные жители очень гордятся этим. Ни в одном другом рыбацком поселке Янтарного взморья нет такого. Настоящий город. Но дома здесь стоят так далеко друг от друга, что улица походит скорее на шоссе, проложенное между отдельными хуторами. Ромка с удовольствием шлепал босыми ногами по гладкому асфальту. Основательно прокалило его солнце. Но только ли солнце? А что, если именно тут, к самой поверхности земли, подходит кипящая лава? Тогда можно будет построить электростанцию. Не простую, а такую, что топливом ей послужит подземное тепло. Ромка читал, что такая электростанция уже строится у нас на Камчатке. Правда, там много действующих вулканов, но, пожалуй, можно обойтись и без них. Была бы лава. Ромка останавливается и начинает прикидывать, где бы раздобыть бур. Он готов тотчас же приступить к делу. «Нужно только сходить за Пятросом», – думает Ромка и сразу вспоминает о тайне. «Нет, сейчас ему некогда заниматься бурением. Как-нибудь потом». Когда Ромка наконец добрался до дома Пятроса, ветер уже не пел, а злобно завывал в проводах, срывая с вершин дюн, Прозрачное облачко песка. Сразу захрустело на зубах. Пятрос натягивал во дворе веревки для сушки белья. Встретил он друга неласково. Оправдываться за двойку пришел. Сейчас скажет, что все знал, но был не в настроении. Последние слова Пятрос ловко подделал под голос Ромоса. И Ромке вдруг сразу захотелось делиться с ним тайной. Словно Ромка сам не знает, что надо учить уроки. Но что может он с собой сделать, если тайна не идет из головы? Взялся вчера за физику, раз прочел, другой ничего не запомнил. Вот и получил двойку. Когда садился на место, пят раз он у них звеньевым, показал ему кулак. Другой бы стал спорить, а Ромка согласно кивнул головой, мол, виноват, исправлюсь. Так нет же, на перемене Пятрас собрал звено и устроил другу разнос. Ромка и тогда не обиделся, хотя совершенно твердо уверен, что критику могут любить только круглые дураки. А теперь вот Пятрас снова не дает покоя. Маленький, плотный, он стоит перед долговязым Ромкой и, часто разводя руками, нудно объясняет другу, что тот подвел все звено. Ветер дует Пятросу в спину, превратив его черные блестящие волосы в забавные рожки. «Один, два, три, четыре, пять. Шесть рогов, как у трех чертей. Держи расческу!» – решительно перебивает Ромка. «Ну, я отчаливаю». Только тут Пятрос догадывается спросить, зачем все же пришел к нему Ромка? Может, дело какое? «Дело?» – пожимает тут плечами. Клянусь головой осьминога, не было никакого дела. Привет. Клянусь головой осьминога, любимое Ромкино изречение. Придумал он его сам и втайне очень гордился этим. Ему кажется, что нет клятвы звучнее, как нет среди морских чудищ, ни одного страшнее осьминога. Куда там? Эти многорукие или, может, многоногие страшилища ухитрились остановить даже наутилус капитана Немо. Так. Но Ромка уже не слышит. Взбежав на дюну за домом Пятроса, он спустился по ее отвесному склону на дорожку, вьющуюся меж песчаных холмов. Ветра здесь не чувствуется, зато сердито, словно захлебываясь водой и пеной, ракочет море. Как же теперь быть? Ромка сходит с дорожки и устало опускается на песок. Нет, кроме Пятроса, он никому не может доверить такую тайну. Ни Викторосу, ни Йонасу, ни Альфредосу. Не подходят они для сверхтайных дел. Быстро растрезвонят по всему поселку, и от тайны ничего не останется. А тут такое дело. Может даже государственного значения. Что ж, придется ему раскрывать тайну в одиночку. Он будет молчать месяц, два, три, пока не узнает всего. И тогда все поразятся его смелости и уму. Ему будет трудно, ох как трудно, но он не отступит. Молчать, молчать и еще раз молчать. Это, конечно, почти что невозможно, но Ромка уже все обдумал. Он поднялся с песка и решительно зашагал по дорожке. Выйдя к берегу моря, Ромка не узнал его. По широченному пляжу гуляли пенистые волны. Они то бессильно отступали от дюн, то со змеиным шипением снова и снова атаковали песчаные великаны. Во всю мочь светило солнце, но ветер нес с моря мельчайшие брызги, и можно было подумать, что идет дождь. Мальчик с удовольствием подставил лицо солнцу, перемешанному с водой и ветром. Он любит ветер, любит шторм. Но как рыбаки? Все ли мотоботы возвратились слово? Ведь через час-другой море вздыбится такими валищами, что рыбакам нелегко будет прорваться сквозь них, в устье реки. Надо заглянуть в рыбный порт. И Ромка побежал к переправе. Переправа в поселке особенная. Прежде ею владел дедушка Микнявичус. Целый день он перевозил через ушу всех, кто хотел попасть из поселка в рыбный порт самым коротким путем. Недавно дедушке определили пенсию, а на лодке укрепили табличку. Самообслуживание. Переправился, подготовив все для переправы товарища. Это чтобы лодку привязывали и шестное место ставили. И ничего, хорошо работает переправа. Только пришлось приспособление к лодке сделать, чтобы можно было попадать в нее с любого берега. Приспособление совсем простое. Привязали к лодке две длинные веревки, к носу и к корме. Вторые их концы закрепили на противоположных берегах. Вот и вся премудрость. Нет под рукой лодки, подтяни ее с другой стороны за веревку. Все довольны. Ромке не пришлось прибегать к помощи приспособления. Прыгнул в лодку и быстро погнал ее шестом через речку. Мальчик любил врезаться в берег с разгона. В этот момент у него было такое чувство, словно он таранит вражеский корабль. Раз! Сильный толчок, и Ромка выскакивает на берег. Отсюда до рыбного порта рукой подать. Говорят, что на всем побережье нет второй такой стоянки для судов, как в поселке Жуведра. Волнам вход сюда строго-настрого запрещен. Суда, идущие с моря, сначала поднимаются метров 300 вверх по уше. Здесь они сворачивают широкий канал, который соединяет реку с большим затоном. Затон этот прямоугольной формы. Сразу заметно, что выкопан он людьми. По обеим берегам причалы. В конце затона рыбная база с холодильником. Ромка уже издали понял, что в затоне полно судов. На эту Ромки есть верная примета. Какая? Об этом он никому не говорит. Посмотрит издали на башню холодильника и сразу определяет, много ли в Затоне судов. Сейчас на башне не было видно ни одной чайки, значит рыбаки вернулись с моря. Когда же в Затоне пусто, башня так усеяна чайками, что кажется живой. Птицы терпеливо ждут возвращения рыбаков, ждут иногда сутками. Чайки знают, что им будет чем поживиться. Пока Ромка шел к Затону, пришвартовались еще две моторные лодки. Рыбаки называли их Дорами. Сколько не допытывался Ромас, никто не мог объяснить ему, откуда взялось такое название. Рыбаки сгружали рыбу. В эти дни хорошо шла сырть, и лодки были полны трепещущего в лучах заходящего солнца серебра. «Ромка, иди к нам!» Это зовет на Будкуте из 6 Б. В резиновых сапогах и брезентовом костюме она помогает отцу укладывать в ящики рыбу. Девчонок Ромка не любил. Из-за них одни неприятности. «Стукнешь мальчишку – дело конец. Стукнешь девчонку – только начало». Плач, слезы, жалобы. Лучше держаться подальше от этих частюль. «Чего надо?» Мне особенно дружелюбно откликается Ромка. «Смотри, какой у Грища попался!» Гражина выпрямляется и поднимает руку с длиннющей рыбой-змеей. «Клянусь, голова эсминога!» – удивляется Ромка. Его неодолимо влечет к себе все необыкновенное, из ряда вон выходящее, будь то огромный угорь или межпланетный корабль. Ребята из класса даже считают, что голова у Ромки устроена по-особому. В ней накрепко застревают всякие особенные истории и случаи. И скопилось их там столько, что для всего прочего осталось не очень много места. Ромка поздоровался с отцом Грожины, потом спрыгнул в лодку. Ноги по самой щиколотке ушли в рыбу. Стали измерять угря. «Метр? Да еще 56 сантиметров!» Торжествующе, словно сама поймала, кричит на весь затон Грожина. Лицо ее раскраснелось, каштановые волосы растрепались. «Ну, будет хвастать!» – добродушно ворчит отец Грожины, проворно заполняя ящики рыбой. «Все и так знают, что ты у меня первоклассная сухопутная рыбачка!» Продолговатые глаза девочки наливаются обидой. Опять смеешься. А я все равно буду рыбачкой, вот увидишь. А то еще на капитана выучусь. Вот и хорошо. Совершенно равнодушно отзывается рыбак. Ишь задовашливая девчонка. Ну ничего, сейчас Ромка осадит ее. Чтобы убедительнее доказать свое превосходство, он рассказывает всегда что-нибудь необычайное, только ему известное. Их хвостуны тотчас умолкают. «Знаешь, есть рыбы, которые карабкаются на деревья?» спрашивает Ромка. «Конечно знаю». Это было так неожиданно, что Ромка может поклясться в этом. Слова буквально прилипли у него к языку, а Горожина бойко затараторила. «Называются они иристами-прогунами, живут у берегов Западной Африки». «Откуда узнала?» «Я еще не то знаю». И вдруг Ромка понял, что он нашел человека, которого искал. Притом девчонка, знающая даже о ирестых прыгунах, это уже почти не девчонка. «А хочешь, я тебе одну собственную тайну расскажу?» спросил вдруг Ромка. «Откуда взяться у тебя тайне?» «Есть, да еще какая!» Он отвел ее на корму лодки, подальше от посторонних ушей. «Слушай». Только успел сказать он, как с причала раздался голос матери. «Ромка, выучил уроки? Я успею! Марш домой!» В эту минуту Ромка готов был провалиться сквозь землю. Как может мать так обращаться с ним? Да еще при девчонке. «Ну, минуточку!» «Я сказала!» А уж если мама скажет, и нужно было ей прийти в такой, можно сказать, исключительный момент. «Приходи завтра после уроков на корабельное кладбище!» С корговоркой выпалил Ромос. По тропинке от школы. И уже издали прокричал. «У меня пять уроков!»